Харлан Эллисон Василиск Что было пользы — проткнуть острём копья Василиска Муру несчастному. Яд мгновенно под древку разлился. В руку всосался ему. Поспешно меч обнаживший, он её тотчас отсёк, у плеча отделивший от тела. И, наблюдая пример своей собственной смерти ужасной, смотрит живой, как гибнет рука. Марк Аней Лукан. Фарсалияу. Возвращаясь из ночного патрулирования за внешним периметром базы, младший капрал Вернан Лестик угодил в ловушку, устроенную врагом. Он шел последним, прикрывая отход отряда от оставленного совсем недавно сектора номер восемь слишком сильно отстал и сбился с поросшей травой тропинки. Он не знал, что продолжая двигаться параллельно тропе, по которой шли его товарищи, всего в тридцати ярдах от их левого фланга, и шагал вперед, надеясь догнать своих. Лестик не заметил расставленных под самыми необычными углами заостренных колев, смазанных ядом и с безграничным терпением поджидавших свою жертву. Два стоявших рядом колышка —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 дантиста ударил по нервным окончаниям, рвота проложила огненные следы в глотке, отчаянно заскребли по классной доске ногти, вспенилась вода, потекла лава. Сверхновая вспышка боли. Сердце Лестига остановилось, дрогнуло и снова забилось. Неуверенно. Мозг умер, отказываясь принять на себя страшный удар. Все чувства отключились.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 Рубины налились кровью насекомых, застывших в янтаре на заре просыпающегося мира. Золотые самоцветы, ежесекундно меняющие форму, запахи и оттенки, ткали филигранный мозаичный рисунок на гобеление его шкуры. Изящный, призрачный, сверкающий калейдоскоп плоти, приводимый в движение могучими мышцами. Василиск вошел в мир а Лейстегу только предстояло испытать боль. Существо подняло лапу с шелковистыми подушечками и опустило ее прямо на кончики заостренных колышков. Василиск расслабился, и колышки проткнули чувствительные черные полумесяцы его лапы. Темная дымящаяся жидкость смешалась с древним восточным ядом. Василиск убрал лапу, и две одинаковые раны в одно мгновение исцелились, зарубцевались и исчезли. Исчезли. Короткое напряжение мускулов, прыжок, тёмный воздух вспенился, Василий скметнулся вверх, в пустоту, и пропал. Пропал. И в тот самый миг, когда туманное порождение мрака скрылось, на Лестик наступил на заострённые бамбуковые колышки.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 Рукав рубашки был оторван, а на левом плече осталась длинная неглубокая царапина, которую он получил, продираясь через кусты. К счастью, она уже перестала кровоточить. Наконец он выпал из машины, засунул под мышку костыль и, качаясь, точно набравшийся матрос, заковылял к двери. Над белой пластиковой кнопкой звонка была прикреплена блестящая табличка, на которой вычерными буквами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 «Мне очень жаль». Он повернулся, собираясь уйти. Где-то вдали напряглись могучие узловатые мышцы. Горло громадного пресмыкающегося сжалось, а когти блеснули в свете звёзд. Перед глазами Лестига поплыл туман. Потом, на одно короткое мгновение, всё вокруг озарил пронзительный свет. В его душе вскипела ярость. Он снова повернулся к двери и,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 «Почему ты это сделал?» «Да перестань, Терри. Я устал. Оставь меня в покое». «Весь город, Верн. Было так стыдно. Понаехали разные репортеры, люди из телевидения. Они заполонили весь город, разговаривали буквально с каждым. Твоя мать и отец, аниола они больше не могли здесь оставаться». «Где они теперь, Терри?» «Уехали, Верн. В Канзас-Сити, я думаю». «О, Господи!» «Неола живёт поближе». «Где?» «Она не хочет, чтобы ты знал, Верн. Кажется, она вышла замуж. Мне известно наверняка, что она изменила фамилию. Лестегов здесь теперь не любят». «Мне нужно с ней поговорить, Терри. Пожалуйста. Ты должна сказать, где она живёт». «Не могу, Верн. Я обещала». «Тогда позвони ей. У тебя есть номер её телефона?»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 широко раскинутые руки. Стоявшие в задних рядах бросились бежать. Лестик отсёк им путь к отступлению. Толпа остановилась. Какой-то мужчина поднял пистолет, собрался выстрелить, но тот же уронил оружие. В единый короткий миг его лицо обуглилось, а на месте глаз появились гнойники. Они остановились. Застыли в мире трепещущих мускулов»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 Олег Болдаков